Красилина Д А Кто сказал, что наша жизнь не храм альпамены со всеми его атрибутами. Роли гибнут, актёры остаются. Декорации меняются сошеломительной чистотой, сцена чередует сцену и сама ты отнюдь не в бинуаре. Что меня вынесло? Какая сила подбросила в воздух и вырвала из расщелины? Жар из головы ударил по ногам, гремя по брёвнам Я влетела на мост. Но дальше зовут моторчика из сяк. Плохой моторчик. Ноги подкосились, я вцепилась в холодное ограждение, стала задыхаться. Остыни и жар, какая глыбище в теле. Гулька, живой из криотушка. Ха, сказал Гулька, хватая меня за руку. Ситуация. Куда фига, туда дым. А ты молодец, Динка. Настоящая каменная баба. Ах, ты хлюст, ты живой, ты опять живой, бормотала я, пребывая на грани беспамятства. Пойдём, пойдём, не тронули меня ваши ужастики, не тронули, залапатал Гулька и потянул меня с моста. Где-то на горизонте возник туманов. Что он делал? Почему держал автомат над головой? Я уже вообще никуда не выезжала. Но что пережил, не описать, продолжал Гулька. Представляешь, постояли, попялились, И дальше побежали, не тронули. Вас они хотели. Ты можешь такое поверить? Во вопросец, да? А ну резво, говорю, ты не живая, переставляй ноги. Туманов не успел ничего возвестить. Ни здрасти, ни по морде. Началось новое безумие. Из какой-то сыроюшки, притулившейся под склоном, показалось, что это черное. Блеснуло пламя. По нам открыли огонь. Гулька глухо охнул. Гулька. Замахнул руками, будто раненый птица, пытающийся взлететь. Туманов споткнулся, выронил автомат. Мы упали все вместе, разом, точно сговорились. Я чуть позже. Руки ещё цеплялись за перила, но перила падали вместе со мной. Однако я помнил ещё какой-то урывок из последующих событий. Глаза мои, в отличие от мозгов, были распахнуты, а уловители раздражения развёрнуты. Запечатлело С горы посыпались люди. Черные букашки. Много. Не считала. Поболее десятка. Как черти одинаковые с табакерки. Кто-то побежал к мосту, другие ворвались в сыраюшку, топча упавшего. Я заорала, как ненормальная. О, боже мой! Я помню это трудное мгновение. Я тряслась, как флагшток на рее. Голову бросала из огня в полымя. Рвало на части. Клянусь, предложи мне в тот момент... отличить тамбур от тамбурина, а началом от анализа конца света, я бы умерла, а не отличила. В голове росла дыра похлещей озоновой. Кто-то поднял меня на руки, понёс. Я ещё трепетала раненой газелью, повизгивала, качала права, но уже так, из чистой проформы, для поддержания имиджа, так сказать, не для эффекта. А совсем напрасно, вы б газели не галдели. Ах ты Пигмалион уетый, достукалась, да восхищённо произнёс кто-то со стороны знакомым голосом, но не Гулькиным, могу поручиться. Потом был чёрный провал, из которого я выбиралась неделями, а всё это время надо мной висел борзой мужчина с луженной глоткой, и вместо того, чтобы молчать, всё орал какие-то первомайские лозунги о кренном пределе мира, о необходимости кое-его потом так долго говорили люди в белых халатах, но я их уже не слушала. Когда я очнулась, Всё разом умолкло. Вереги опали. Я лежала в грязной дощатой сыроюшке. Подо мной была брезентовая подстилка, которая тоскливо поскрипывала. На гнилом перекрытии болтался переносной фонарь. Что со мной? прошептала я, приподнимаясь. У вас был жар. Вам дали лекарство, произнёс кто-то в голове. Не волнуйтесь, маленькая инъекция. Это сильнодействующее средство, от него вам станет легче. «Бог отец. Опять уколы». Некто рукастый отвинтил крышку термоса, плеснул в пластиковую чашечку-раскладушку, протянул. «Выпейте». Я заглянул на дно. На дне темной горкой лежали чаинки. Совковый вариант заварки. Брандохлыст какой-то. Я выпила ни о чем не думая, не сожалея. Жидкость была теплой, не горячей. Похожей на чай, но без сахара, в приглядку. Кружка уплыла из рук, утвердясь на деревянной чурке. Я навела резкость. Поверх чурки, помимо кружки, стоял металлический предмет, похожий на рацию. Ну, или на камеру-обскуру. Нет, это пейджер, почему-то подумала я. А под предметом лежал обрывок старой газеты. В глаза бросилась жирно отпечатанная реклама. Организация купит гильотину. Я подняла голову. Двое в темном и облегающем стояли бок о бок и, И глазели на меня пристально и задумчиво. Одного из них, подтянутого с блестящими глазами, я где-то видела в кино. Даже здесь, на краю вселенной, в тёмном сарае, под рассеянным светом фонаря вокруг него витала демоническая аура. О, только не это, сказала я. Странно, жар продолжал спадать. Слабость в теле ещё оставалась, но голова стала приходить в норму. «Как ты себя чувствуешь?» – вопросил Ветров. Похоже, сегодня он был серьезен и совершенно не расположен шутить. Я, кстати, тоже не была расположена. Почему-то. «Лучше всех», – сказала я. «Ты только близко не подходи. Что с Тумановым?» Фонарик мигнул, двое переглянулись. Второй, чуть поколебавшись, кивнул, как бы допуская, что жена Цезаря, если он того хочет, выше подозрений. «Жив твой, Вертер, жив!» спросил сообщил бывший муж. Даже не ранен. Врёшь, прошептала я. Слово гбешника, поклялся ветров. Обычная история: споткнулся, упал, очнулся. Мы ещё погуляем на твоей свадьбе. Хочешь или не пустишь? Я вздохнула. Да иди ты. Где он? Почему его здесь нет? Вы увидите Туманова в ближайшее время, мягко вступил второй. На дне, в отличие от Ветрова, невисела злая аура, но в фигуре и во взгляде присутствовало нечто неприятное, кошачье. "Агулька", вспомнила я. "Сизиков мёртв", сухо поведал Ветров. "Такие не умирают", пробормотала я, "они бессмертные". "Умирают", с каким-то злорадством прошептал Ветров. "Любые умирают, даже бессмертные". "Сизиков в лес не в свой бизнес. Его убили и навсегда" Я закрыла глаза, откинулась на подстилку, опять затрясло. С кем ты, ветров? Что это за люди? Ты можешь популярно объяснить? Ветров молчал, либо не хотел отвечать, либо не успел. Вы не должны волноваться, Дина Александровна, убаюкивающе произнёс второй. Вы с Тумановым находитесь в надёжных руках. Вот это меня и тревожит. взывающе бросила я Ваши чувства понятны. Если вам не трудно, ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов. Поверьте, это очень важно. Полагаю, нет нужды доказывать, что база должна быть уничтожена. Мне не нужно доказывать очевидное. Гнездо дьявола должно быть растерзано раз и навсегда. Никому не позволено превращать человеческую жизнь в бросовый товар. Никому не позволено надругаться, кощунствовать и распоряжаться по собственному усмотрению самым ценным, что есть у человека его душой. И никто не вправе заставить его испить до дна бездонную чашу безумия, кроме его самого. Вопросы были сформулированы лаконично. Суть. Их поджимало время. Расположение корпусов, охрана проход на тех территорию, ограждение, распорядок дня, что могла рассказать, хотя могла я так себе. Но видно для них любая информация о внутреннем убранстве преисподней имела ценность. Слушали внимательно. Когда я слишком увлекалась, вежливо прерывали. Появился третий человек, надел наушники, вцепился в ящик и по ходу моего изложения несколько раз выходил на связь, упорно величая абонента Тайгой, а себя займкой. Ни пейджер, догадалась я. Я рассказала про ленинскую комнату, про жильцов соседей, про подземные сооружения, замаскированные под холмы, про въезды гаражные ворота, про бюрократа и бабу, пасшую на сгулькой до Октябрьского, а впоследствии принимавшую участие в допросе. Ветров с коллегой многозначительно переглянулись. Про Оксану Францевну Зигер, рыжую суку с манерами профессиональной копательницы во глубине чертных коробок. Про памятный второй блок, где из меня сделали безумицу, про памятный четвертый, в котором я искренне возлюбила морального и физического уродца, милый мой бухгалтер, про последующие безымянные, где я стала хладнокровной убийцей, про девятый и его кошмарных обитателей, про черных окранников с бледными лицами, про падающих с обрыва людей, про все-все-все. Кажется, где-то к финалу я всплакнула. Двое деликатно ушли сообразить, что я выдохлась. остался Ветров. А я лежала, плакала и не могла остановиться и не хотела, хотя знала, что чем дольше я плачу, тем уродливее становится моё лицо, а характер, ну, просто невыносимо гадским. "Прости за гульку", мрачно сказал Ветров. "Это наши старые разборки, ты к ним отношения не имеешь. Пойми, я не виноват. Никто не знал, что так обернётся." Благодарю тебя, Светлейший, всхлипнула я, отворачиваясь от него подальше. Ты так мил, и доброта твоя не ведает границ, и сострадание твоё не поддельно, ветров. Ну почему вы все такие сволочи? Ну объясни. Ведь ты же был моим мужем, разве это не обязывает? Он не сразу решился проявить акт человеколюбия. Для начала я проплакалась в три ручья, пролежала пролежни, просмаркалась, а уж потом он соизволил совершилось На цыпочках подошёл, я ей богу не слышала. Положил мне руку на плечо, я вздрогнула. Свернулась вокруг своего живота, как змея вокруг крюмки здравоохранения, засопела с ненавистью. Ну и дура, подумала я с негодованием. Кого ты собралась ненавидеть себя? Вот себя и терзай. Ты сама во всём виновата, твоя опрометчивость и повадка влезать в авантюры, элементарно не проснувшись. Вот теперь лежи, Откисай и думай над словами своей доброй учительницы по литературе, которую она твердила тебе изо дня в день. Как тяжела ты, шапка Мономаха, когда под ней пустая голова. Динка, свершилось недоразумение. Пойми, все кончено. Тихо проговорил Ветров. База негодяев будет уничтожена с минуты на минуту. Успеет подразделение достаточно сил и средств, чтобы нейтрализовать охрану и освободить всех несчастных. Ты молодец, Динка. Он ещё у раз рискнул прикоснуться ко мне рукой. Теперь я вздрогнула демонстративно. Ты вынесла адвымуки, не рухнула с дуба и даже сохранила для потомков своё чувство юмора. Я рад, что моя бывшая жена не размазня. И порой сожалею, что бывшая. Прими мой поклон, Динка. Спи. Последнее слово прозвучало как приказ. Ты находишься под защитой федеральной службы. Не забывай, многозначительно добавил Ветров и исчез. Чао-какао. Я недоверчиво прислушалась, потом покосилась из-за плеча. В сарюшке никого не было. За её пределами шумела река и раздавался монотонный, едва различимый, невооружённым мухом, голос с командными интонациями. Какая-то крокозябра заползла за шиворот и бульно укусила. Я извернулась, хлопнула себя по позвоночнику. Просветление снизошло, как манна небесная. Я повернулась на спину, уставила мерцающую лампочку и вдруг разом поняла, со всем изумлением, что воистину в этом мире произошло удивительное событие. Не нужно прятаться и убегать. Не нужно трястись и орать от страха по 100 раз на дню. Не нужно напрягать себя и других. Туманова, например. Отлично! Отлично? Где Туманов? И ничего себе сюжетик! Пробормотала я, садясь, размочали на ежих и на подстилку.